Глава 6. Что меня ждёт на приёме или секс, больной и доктор? Вас, наверное, интригует, какова специальность доктора по половым вопросам. Кто он? Гинеколог, уролог, венеролог, андролог, может быть, сексолог или сексопатолог? Давайте пробежимся по этой терминологии и внесём ясность. Андрология это узкий раздел урологии. Иногда для удобства и ясности урологи, которые консультируют по вопросам половой активности, потенции, бесплодия и прочим интимным делам, пишут у себя на визитках и кабинетах андролог. Так же делаю и я. Но по большому счёту все эти вопросы рассматривает урологи. Гинеколог это всем известный доктор, к которому дамы приходят провериться по-женски. Эта стыдливая по-женски удивляла меня ещё в студенческие годы. Именитые академики, образованные люди, писатели, блестящие ораторы на обходе смущённо спрашивали пациента: "По-женские операции не было?" Как будто что-то стыдное есть в терминах, названиях болезней или органов. Но даже академик не мог назвать их вслух, заменяя всё многообразие гинекологических проблем неопределённым словом "по-женски". Причём мне ни разу не приходилось слышать аналогичное по-мужски. Может, в силу общественных стереотипических установок, что настоящие мужики не плачут и не болеют. Специальности венеролог в нашей стране нет. Есть дерматовенеролог. Это врач, который занимается болезнями кожи и слизистых оболочек. Половые инфекции дают проявления на коже и слизистых оболочках. Поэтому их справедливо относят к сфере дерматовенерологии. Но в жизни дерматовенеролога практически сокращают до венеролога. Специальности сексопатолог в нашей стране нет. В 1999 году появилась специальность сексолог. А в 2002 году термин сексопатолог был упразднён как некорректный. И это правильно. Дело в том, что сексология рассматривает всю палитру расстройств и отклонений, встречающихся в норме. Наоборот, в самом названии сексопатология заложена мысль, что если в сексе что-то идёт не по шаблону, а кто его придумал, то это патологии. Патологии в психике лечат психиатры. В мочеполовой сфере урологи. А расстройства сексуальности сексологи. Но многие люди по старинке называют нас сексопатологами. Для нас это, понятно, не обидно, лишь бы пациентам было хорошо. Как правило, сексологов люди боятся. В понимании пациентов сексологи консультируют всяких извращенцев. Общество переносит традиционную брезгливость по отношению к девиантам на врачей-сексологов и считает их такими же извращенцами. Почему? Почему? потому что мы вникаем в самое нутро человеческих проблем. Не стыдимся оперировать терминами. Не скрываем, что мы осведомлены в вопросах секса. Во всяком случае, сексолог это вы последний человек, к которому обращается человек с сексуальными расстройствами. Ведь осознать, что у тебя сексуальные проблемы это стыдно и ненормально. Почти то же самое, что повесить на лоб табличку с надписью «Я импотент» или «Я ледышка». Больных на приёме у врача сейчас нет. Назвать человека, пришедшего на приём больным, всё равно, что назвать вошедшего в ресторан голодным. Правильно и вежливо можно обозначить объект внимания врача термином «пациент». Психологи-сексологи даже называют его клиент. Это ни в коем случае не приравнивает терапевта к цирюльнику. Наоборот, он не может быть врачом. возвышает пациента от больного человека до клиента, заглянувшего в клинику с небольшим вопросом, который легко и непренуждённо решит специалист. Итак, пациент не спешит искать своего врача. Сначала он идёт к доктору Яндексу или профессору Гуглу, долго и бессмысленно пытается решить свои проблемы с их помощью, пока не решает наконец пойти к какому-нибудь реальному специалисту. Это может быть гинеколог, уролог, андролог или дерматовенеролог. Люди думают, что если их консультирует сексолог, то это автоматически переводит их в разряд психически больных. Если же уролог или венеролог пользует ту же хворь, то она сразу оказывается не страшной и излечимой. На самом деле, в медицине важно обращаться по адресу, чтобы получить эффективную помощь. Человеку с больными зубами ничем не помогут оснащённые по последнему слову науки и техники реанимации и многоопытный реаниматолог. И наоборот. Итак, наши пациенты приходят к урологу или гинекологу и описывают свои жалобы. Как правило, и урологи, и гинекологи привыкли к потоку пациентов. у которых физическими проблемами замаскировано множество психосоматических отклонений или сексуальных расстройств. Перенаправить их к соответствующему врачу нельзя. Это всё равно что отказать в помощи. Практика показывает, что пациент лучше вообще никуда не пойдёт и будет страдать дальше, чем пойдёт на приём к сексологу. Поэтому большинство урологов и гинекологов имеют некоторое представление о сексуальных синдромах и помогают пациентам. Справедливости ради, стоит сказать, что большинство юных пациентов имеют меньше комплексов и более осведомлены, чем более зрелые собратья. Поэтому легко посещают сексологов. Многим даже любопытно, как проходит сексологический приём, о чём спрашивает врач. Например, многие уверены, что секс-терапия это терапия при помощи секса, которая проводится сам врач на приёме. Это, конечно, невозможно. Сексолог лечит словом, и его назначение нужно исполнять не на приёме, а дома, в приватной обстановке со своим половым партнёром. В любом случае, для простоты предлагаю объединить все интимные профессии: андролог, гинеколог, венеролог и сексолог под родовым термином доктор и представить себе приём у такого специалиста. Итак, Как работает доктор половых дел мастер. Приём в государственной поликлинике длится 10-15 минут. Казенная обстановка не располагает к театральным ломаниям. Пациенты понимают, что у доктора мало времени, поэтому отвечают на вопросы лаконично, с повинной головой. Не был, не привлекался, не состоял. В кабинете часто присутствует медсестра. Может зайти санитарка. Иногда из-за ширма выходит предыдущий пациент, который ещё не успел одеться. Всё это не располагает к доверию. Поэтому пациенты часто остаются ни с чем, не успев объяснить свои проблемы. Но доктор обязан что-то черкнуть в карте и сделать какие-то назначения. Поэтому пациент уходит не с пустыми руками, а со списком таблеток и с направлением в другие кабинеты. В частных клиниках К сожалению, часто принимают те же самые доктора, что и в государственных учреждениях. Поэтому сохраняется шаблонный подход с небольшими нюансами. Хорошо, когда доктор в частной клинике не имеет опыта работы на потоке в государственном учреждении, где конфликт интересов между дёшево, быстро и хорошо подводит всех под одну гребёнку. Тогда вы можете услышать от врача что-то новенькое. Итак, Частный приём уролога или гинеколога чаще всего длится 30 минут. Сексологу повезло больше. Его консультация занимает 1 час. За это время доктор ставит перед собой несколько задач. Основная — это понять, к кому пришёл пациент. К родителю, к жилетке для слёз, профессору к профессору-консультанту, к врачу-товарищу, который на его стороне. Следующая задача — выяснить первичный запрос. Например, пациент может жаловаться на точки на головке члена, а пациентка на несовместимость микрофлоры с партнёром. На первый взгляд, первичный запрос обоих избавиться от трудноизлечимого заболевания. Но на самом деле, симптомы здесь вторичны, а первичный запрос компенсировать коитофобию. В действительности Обоих беспокоит страх перед половым актом, порождающий стремление уклониться от него любой ценой. И третья задача доктор старается переформулировать запрос пациента так, чтобы он звучал адекватно его реальным потребностям и возможностям. Итак, перейдём к практике. Пациент ребёнок. Это тип пациента, который видит во враче родителя. Врач как мать родная или как отец родной. Что делают родители? Либо что-то запрещают, либо разрешают. У этого типа пациентов бывает богатая последствиями установка: врач разрешил быть здоровым или врач велел быть больным. Директива родителей безоговорочно исполняется. Родитель может пожурить, наказать, но и пожалеть. Родитель напускает на себя покровительственный тон. и принимает всю ответственность. Родитель это каменная стена. Он решает, куда, как и зачем жить. Как правило, такие пациенты и в жизни не разорвали пуповину с родителем. Иногда они не до конца осознают себя взрослыми людьми. Задача врача не судить пациента за незрелость или внушаемость, а помогать ему. Поэтому доктор учитывает эти особенности. И если пациент ждёт, чтобы его подтолкнули к решению или выбрали за него стратегию быть здоровым, то лучше воспользоваться этими возможностями синергии, а не идти с ними в разрез. Безусловно, принимать решения за пациента не стоит ни в коем случае. Один знакомый гинеколог сказал мне, что может в два счёта уговорить любую женщину хоть на аборт, хоть на сохранение беременности и роды. Такая власть пугает. Это страшный груз ответственности за своё слово и за жизнь пациента. В таких случаях врачу лучше вообще не пытаться повлиять на решение, профессионально изложить пациенту все за и против и предоставить ему самому выбирать свою судьбу. Так будет правильно. Иногда врачи, как правило, зрелые и многоопытные, своим видом и манерой сами назначают пациентам роль детей, нашкодивших и осознавших свою вину. Девочка ложись на кресло. Показывай, что беспокоит мальчик. Ну а что у нас болит? Часто это срабатывает в купе с харизмой доктора. Но в таких случаях не стоит забывать о субординации по отношению к пациенту. Грозный тон врача и пренебрежение позицией пациента принижает его человеческое достоинство и мешает ему нести ответственность за свою жизнь. Дистанция с обеих сторон помогает сохранить баланс, такой важный в деле взаимодействия врача и пациента. Пациент нытик, нождается в жилетке для слёз. Ему даже результат лечения не важен. Такой, как правило, приходит к врачу полечиться, а не вылечиться. Поэтому его больше интересует не тактика врача и результат лечения, а сам процесс. Он с упоением перечисляет все этапы развития болезни. Принесет на прием еще медкарту 30-летней давности с анализами мочи и ЭКГ подросткового периода, с картой прививок и данными о выполненных флюорографиях. Он подробно и тщательно расскажет, с чего началось его заболевание еще в армии и что подумал тогда армейский доктор. Правда, это было что-то другое? И до сих пор неизвестно, что это могло быть. Бесполезно перебивать такого пациента и вежливо интересоваться, что же собственно беспокоит его сейчас. Он убеждён, что каждое ощущение его тела в последние несколько десятков лет ценный симптом. Он пришёл в кабинет врача с твёрдым намерением их все пересказать. Врач этот, вряд ли первый в его списке, И цель такого пациента – бесконечно с упоением и самолюбованием пересказывать свои симптомы всем врачам, а не лечить болезнь. Поэтому здесь врачу придется расслабиться и выслушать пациента до конца. Ничем другим врач этому пациенту помочь не может, так как ему нравится жаловаться и болеть. Окажись он здоровым, как он будет себя оплакивать, чем он будет оправдывать свои неудачи. где найдёт любимую мозоль, чтобы лелеять. Пациент-друг. Такой тип пациентов видит в первую очередь товарища во враче. Это не так уж плохо, потому что ставит их на один уровень. Ответственность распределяется поровну. Вот такие дела у меня. Поможешь, друг? Держись, браток. Это один из самых конструктивных типов взаимодействия. который позволяет врачу объяснить все причинно-следственные связи. Ты же понимаешь, что вот такие дела, что делать будем? В этом случае никакие подсознательные влечения не омрачают общения врача с пациентом и позволяют врачу сделать своё дело, а пациенту получить результат. Но есть у таких отношений два серьёзных но. Первое Неформальный контакт, который устанавливается при дружеском общении доктора и пациента, грозит потерей субординации. Фамильярный тон, обращение без отчества, дружеское похлопывание по плечу и назойливая развязность осложняют врачу исполнение его долга. Врач должен принимать решения холодным, трезвым умом, а в ситуации приватного общения Иногда бывает сложно отрешиться от эмоций и настоять на решении. Второе препятствие заключается в том, что врач тоже человек. И часть его друзей действительно вышла из его пациентов. Все не прекрасные люди, и с ними хорошо на отдыхе, в компании, на рыбалке, в сауне и, вероятно, в разведке. Но когда из приятеля друг превращается в врача и обязан исполнять свой долг, Бывает сложно переключиться и вырваться из кулуарных отношений. Не устраивать подружеский поблажек, не идти на поводу у просьб упростить и укоротить лечение или изменить режим. Не вступать с пациентом, в котором видишь друга в альянс. Такие соглашения всегда оборачиваются врачебным фиаско. Вот почему во врачебной среде существует негласное правило «своих не лечить». Пациент на профессорском приёме. Таких пациентов гипнотизирует уже сама вывеска учреждения, в котором принимает доктор, или регалии, перечисленные на его визитке. При этом доктор может допускать любые ляпы, лечить заговором или паутинкой соколицы, пациент всё равно ему будет верить и главное поправиться. Потому что силу внушения ещё никто не отменял. Если консультирует сам профессор Имярек, известный в ней, то как можно его подвести и не вылечиться? Мне известен случай, когда пациент был настолько убеждён, что должен лечиться непременно у светила, что попав в обычную частную клинику и не найдя никаких респектабельных вывесок, напрямую спросил у лечащего врача: "Вы ведь тут от института, да?" Врач не шёл возможным разочаровывать пациента. Тогда тот расслабился, отдался в руки Эскулапа и в конце концов выздоровел. Минус такого подхода то, что не все болезни лечатся гипнозом. Ни какие бирки и громкие названия не скроют бездарность и непрофессионализм, которые приводят к опасным для жизни последствиям. Я видела пьяницу, которому один очень уважаемый профессор сказал: Что для сосудов полезно выпивать ежедневно немного алкоголя. И 10 докторов, которые консультировали этого пациента впоследствии, не смогли убедить его в обратном. Он ведь уже однажды услышал то, что хотел, да ещё и от профессора. Созерцая все эти типы взаимодействия врача и пациента, неизбежно приходишь к мысли, что не так уж плох маркетинговый ход многих лабораторий. строит работа с пациентами по принципу секса без обязательств. Заплатил деньги, сдал анализы, и никто никому ничего не должен. В жизни врачи адекватны в большинстве своём. Поэтому им приходится определять подобные типы пациентов, чтобы не стать объектом манипуляций и действовать в интересах пациента и его здоровья. Но иногда бывает полезно говорить на языке пациента. причём не только изясняться в понятных собеседнику терминах, но и использовать доступный ему эмоциональный язык. Поэтому, когда пациент явно представляет собой христоматийный типаж, можно выстроить стратегию работы с ним, учитывая его психологические особенности. Как правило, опытному доктору хорошо видны потребности пациента и его ожидания от врача. Хороший врач Всегда хороший психодиагност. И для эффективной работы должен, просто обязан, распознать, кто сидит перед ним. После этого меняется стратегия беседы, во время которой доктор должен вникнуть во все перипетии жизни пациента, проанализировать результаты предыдущих исследований, предложить тактику ведения его случая и приступить к её выполнению. Заполнить карту, взять анализы, провести манипуляции. Довольно большой список, не правда ли? Как это сделать? И есть только один эффективный путь. Врач всем своим видом, статусом, манерой разговора должен вызывать доверие. Пациент переступил порог, взглянул на врача, ответил на пару вопросов и уже доверяет. Это и есть профессионализм. работники следственных органов, между прочим, могли бы поучиться у врачей основам консультирования. Как и какие вопросы задать, чтобы человек с ходу рассказал всю подноготную своей половой жизни. В кабинете доктора это необходимость. Без этого не может строиться результативная работа с пациентом. Поэтому профессионализм врача определяется именно этой особенностью. Умеет ли он вызвать доверие или нет? Особенности консультирования есть в каждой профессии. Есть тонкости работы венеролога, сексолога, уролога и гинеколога. Есть свои нюансы в онкологии, геронтологии, психиатрии или педиатрии. В акушерском мире вообще всё по-другому. Поэтому врач любой специальности буквально нюхом определяет, его пациент стоит на пороге или нет. Пациентов, как правило, тревожит Что с ними будут делать в кабинете у врача? Они заранее представляют себе своё смущение, а иногда и эрекцию во время осмотра. Мне часто приходится убеждать, что осмотр дело официальное, кроме мурашек по телу и некоторой неловкости, ничего не вызывающее. Пациенты всё равно упорно фантазируют на тему эрекции в кабинете. Это самая страшная мужская фантазия, потому что она вызывает не удовольствие, а конфуз. Самая страшная женская фантазия о гинекологическом осмотре что врач догадается о её половой жизни. Бесполезно говорить, что у врача на приёме бывает по 30 человек, и что ему глубоко безразлично, как она распоряжается своими гениталиями. Его дело оценить их с точки зрения болезни, здоровья и отпустить женщину с миром. Но женщины всё равно убеждены, что врач всё увидит, всё узнает. и погрозит пальчиком. Как правило, приём врача вызывает одновременно облегчение. Становится легко и не страшно. Удивление, не бывает пыток, эрекции и допросов с пристрастием на предмет невинности и разочарования. В мифе об одной таблетке, которой можно всё вылечить, не прикладывая усилий. Вот это облегчение и есть смысл работы врача. Помните, ещё известный русский физиолог Владимир Михайлович Бехтерев сказал, что если пациенту после разговора с врачом не стало легче, то это не врач. Доктор должен так поговорить с пациентом, чтобы внести ясность в сумятицу его мыслей, дать надежду на выздоровление и благополучный исход. Тогда пациент испытает успокоение ещё до начала лечения, а иногда даже и диагностики. Вот так настоящие врачи работают с пациентами. Перенос чувств к пациента к доктору другого пола. Влечение пациента к женщине-врачу основа выздоровления. Несправедливость, почему самые красивые девушки работают медсёстрами в КВД. Думаю, правильно было бы сформулировать название этой главы по-другому. Например, так: Становится ли врач уролог, гинеколог, венеролог или сексолог объектом сексуальных фантазий пациентов? Итак, пациенты заходят в кабинет. Кто-то не знает толком, зачем пришёл, другой напротив, страстно стремится попасть именно к этому доктору. Но всех их объединяет одно. Они боятся, боятся, боятся. Доктор задаёт вопросы, а люди успокаиваются, И вот уже выдают самое сокровенное, нелицеприятное, квинтэссенцию стыдливого, выжимку интимного, признаются в своих нелёгких взаимоотношениях с партнёрами и так далее. Открывшись, они автоматически попадают в эмоциональную зависимость от доктора. Ведь пересказывая свои беды, они переживают какие-то чувства, и доктор становится их свидетелем, участником вольным или невольным. объективным, беспристрастным. Итак, доверительный контакт установлен. Для доктора это цель, для пациента средство, с помощью которого он должен будет измениться. Неважно, каковы атрибуты, важен результат. Доверие есть. Образуется социальная пара. итогом взаимодействия которой должно стать излечение больного и моральное удовлетворение для обоих участников пары — и пациента, и врача. В этот-то момент пациент может совершить ошибку, неверно понимая цели доктора, который демонстрирует только ответные эмоции, становится только соумышленником, сопереживателем. Далее пациент приходит к доктору на повторный прием, или на процедуры в течение двух-трёх недель, например. Доктор что-то делает, но он же не молчит. У него всегда есть несколько запасных шуток, чтобы сгладить неловкость и скованность первых минут. А пациент слышит их впервые и сразу проникает с сахаризмой доктора. К профессиональным темам примешиваются замечания о погоде, о природе, о самочувствии, об образе жизни, о взглядах на разные вещи и на общие темы. Болезнь, выздоровление, примеры историй болезни, вопросы предохранения, обоснование моногамией, полигамией, адюльтера. Заметьте, все эти темы щекотливы, они опять возбуждают в пациенте чувство единения с доктором. Пациенту интересно узнать оригинальное мнение доктора обо всём, так как именно доктору приходится прорабатывать с подопечными все возможные варианты мотивов, задач и проблем. У доктора в памяти множество примеров, которыми он руководствуется. Ибо, приступая к лечению, обратись к опыту, соединённому с разумом, как сказал Гиппократ в своё время. Итак, в кабинет заходит человек, потерявший почву под ногами, загнанный в угол, запогоненный досужими баснями и информацией из интернета. Постепенно к нему возвращается уверенность в себе. и он на глазах делается респектабельным членом общества, который способен контролировать окружающую действительность. И всё время этой гиперболической метаморфозы он контактирует с доктором. А что доктор делает в это время? Он работает. Общительность, личное обаяние, поддержание имиджа, уверенности в себе — это часть работы. В результате лечение оказывается успешным. И пациент медленно, но верно начинает переносить на лечащего врача нежно-дружеские чувства, такие, какие он испытывал в романтической фазе отношений к своему партнёру или к родителю, с которым надёжно, спокойно и понятно. Этому способствует подсознательная зависимость и послушание, которое пациент испытывает на приёме, и общая позитивная атмосфера общения. Рано или поздно пациент доходит до сакраментальных вопросов. Как доктор живет половой жизнью? Бывает ли у его пациентов эрекции прямо на приеме? Не ревнует ли супруг его к работе, а к пациентам? Как супруг доктора относится к тому, что тот каждый день созерцает гениталий? А после всего этого созерцания хочет ли доктор мужа, жену? В смысле, хочет ли вообще? А почему выбрал такую профессию? Один очень оригинальный пациент даже спросил меня: "Не насиловали ли меня в детстве?" Ну, по аналогии с американскими фильмами. У мальчика бандиты убили папу, и поэтому он, когда вырос, стал полицейским, чтобы наказать всех бандитов. По его логике, я тоже стала врачом после изнасилования, чтобы вылечить всех психопатов-насильников. Как-то так, не меньше. Доктор в основном приходится отмахиваться от подобных вопросов. Даже когда вопрос не задан, он неизбежно прокручивается в голове неугомонных пациентов и бегущей строкой читается на лбу. Пока доктор отшучивается, у пациента формируется некое представление о нём как о человеке, женщине или мужчине, возможном партнёре. Здесь наступает очень тонкий момент. Анализ полученных сведений и синтез глубинных вопросов и ответов, лежащих на поверхности. Пациент ведь обычно не утруждает себя запоминанием названий болезней, лекарственных средств, методик, которыми его пользуют, предпочитая всё обобщать. Чем-то болел, что-то принимал, ну, таблеточки такие, круглые, жёлтые, горькие. Нистатин, что ли? Точно, доктор. Вы гений. Вот так доктор, оказывается, обязан на лету схватывать мысль, с полунамёк угадывать термин, который забыл пациент, знать, как выглядит какие таблетки, сколько они стоят, что может чувствовать пациент при каком-то заболевании. Ну, допустим, за годы практической деятельности доктор выучил, какого цвета препараты, которые назначает. Но вот откуда он знает их органолептические свойства? Как, откуда? Доктор же доходиттся на пике эмоционального контакта с пациентом. Он же свой в доску. Он же пробовал. А почему пробовал? Да потому что болел всем на свете. Иначе почему он так хорошо понимает все беды и чаяния своих пациентов? Разгадка найдена. Теперь вернёмся к тем самым практическим вопросам об эффективной и безопасной половой жизни, ответа на которые ждёт человек, пока доктор делает свои лирические отступления. Выстраиваются такие логические ряды. Таблетки горькие, сам пробовал. Презервативы рвутся, лучше эти, чем те. Оргазм штука тонкая, надо умеючи. Секс-практика нужен подходящий половой партнёр. Такие ряды появляются во времени обратно пропорционально тяжести состояния больного. Чем ближе выздоровление, тем крепче дружба и радужнее перспективы. Что говорит пациент в первый приём? Чтобы я ещё когда-нибудь, а что к концу курса лечения? Лучше с постоянным и проверенным, лучше с подходцем и с огоньком, лучше, лучше. И тут пациента осеняет. Доктор, молодой, красивый, раскрепощённый, на все темы говорит, раскованный, что на лицо спокойно смотрит, что на половой орган проверенный доктор же технически грамотный, знает куда нажимать, как действовать. Друг, к десятому-то посещению. Вот он, идеальный партнёр, кого я всю жизнь искал. Секс-практика, нужен подходящий половой партнёр. Доктор. Ну, что тут сказать? Я тоже попадала в такие ситуации. Приходилось выкручиваться по-разному. Кому сразу рассказать про диету? Мол, что мне делать-то в ресторане? Не выпить, не закусить. Кому внушать мысли о моём социальном благополучии и устроенности? Дескать, ему, что у меня волшебник, сразу в мышку превратит, а обратно забудет. Кого и просто вставила на место. Мол, ты глазки-то помой и на меня внимательно посмотри. Для тебя ли такая женщина? Хотя я знаю несколько женщин-урологов и даже кандидатов наук, мужья которых бывшие пациенты или тоже урологи. Мало ли чего бывает.